Приписка Клода Мане, слуги господина Мюссар. Сегодня, 30 августа 1753 года, в возрасте 66 лет, скончался мой добрый господин мэтр Мюссар. Я нашел его рано утром, сидящим в обычном его положении на кровати. Я не сумел закрыть ему глаза, ибо его веки нельзя было опустить когда же я захотел вынуть из его руки перо, левый указательный палец моего хозяина разбился, как стекло. Человек, приглашенный обмыть труп, лишь с великим трудом сумел одеть его, ибо даже когда прошло обычное трупное окоченение, распрямить сидячее тело оказалось невозможным. Доктор Прокоп, друг и врач моего хозяина, Не знал, что делать, и заказал прямоугольный гроб. Первого сентября мой господин, к ужасу похоронной команды, обрел последний покой на кладбище в Пасси, в прямоугольной могиле, каковая после погребения была, правда, засыпана тысячами роз. Спаси, Господи, его душу!